Костя сменился суточного дежурства, как всегда, восемь. Еле дождался, пока наконец впрыгнет в машину и отчалит от кревцовского особняка. Проклятый холод не отступал, и даже печка, включенная на полную мощность, его не спасала. И настроение было хуже некуда. Любого урода, кто в левом ряду, будто черепаха плелся, пристрелить хотелось. Хотя что злиться, если можно просто справа обогнать. Но ничего поделать с собой не мог. Ну, что ж такое с ним происходит? Костя постарался отвлечься. Не про холод думать, про что-нибудь нейтральное, хоть про эту же дочку хозяйскую, Лизу Кривцову. Они вместе с другими охранниками часто девчонки-косточки перемывали, хотя сам Костик относился к ней. Лучше, чем остальной персонал. Но чего ребенка обвинять, если еще товарищ Маркс доказал? Именно бытие определяет сознание. А лиски это бытие с самого рождения создают. Уже из роддома привезли в специальном конвертике из нежнейшего шелка, украшенном кружевами ручной работы. Каська горничная потом ему ценник показала, Две тысячи условных единиц. И это за вещичку, которую единственный раз надели, а потом засунули навечно в чулан. И ладно бы просто дорогущие вещи. Младенец их ценности все равно не ведает, но ведь и желания все выполняются быстрее, чем по мановению волшебной палочки. Ночью заревела, немедленно к няне на руки и таскают хоть час, хоть два. За обедом плюется — ах, какая Лизочка забавная! Игрушки ломает — тоже не страшно. Ребенок мир познает. За волосы няню дергает — опять нормально. Пусть больно, зато дитё какую-то мелкую моторику таким образом развивает. Хотя болезней было бы, если не влепить, просто поговорить строго, и ребенок был бы шелковый. Но у них же, у буржуев, ко всему свой подход. Все желания единственной наследницы должны немедленно исполняться, и точка. Только неужели они не понимают, что счастливое детство совсем другими методами создается? Вон у него, Костика, двое братьев-погодков, и мама не работала. И папаша несерьезную зарплату в дом приносил, только все равно он годы, когда маленьким был, С удовольствием вспоминает. Потому что мама, хотя и покрикивала на сыновей, и подзатыльники раздавала щедро, но всегда время приласкать находила. Моет тебе голову, обязательно мимоходом чмокнет в мокрую щеку. Коленку расшибешь, подует на ранку, скажет, что съела бубо, и сразу не больно почти. А Лизиной мамаши до да ребенка и дела нет, вся в собственных заботах. Дочку почти не видит. Какие там вечерние игры или, допустим, сказки на ночь? Даже завтракает отдельно, а вечерами приезжает, когда девочка спит давно. Только на фотосессиях и видится. Это у мадам Кривцовой теперь новая забава. Набивается полный дом разных журналистов, фотографов, стилистов. Навозят целый ворох одежды. У Кривцовых, конечно, и у самих есть во что одеться, но так положено, чтоб потом под фотографиями переписать: наряды предоставлены бутиком таким-то. Вот тут-то, когда уже наложен грим и подобранные одежки, Мамаша до ребенка снисходит и обнимает, и просит, чтобы девочка ей голову на колени положила, и в куклы они как будто бы вместе играют, а фотограф щелк-щелк-щелк. Смотрите все, какая материнская любовь, достаток, гламур. А как Кривцова на дочку шипит. «Убери с лица это кислое выражение!» Так никто ж не слышит. Понятно, конечно, что хозяйка своим бизнесом занята и поздним вечером, когда возвращается, сразу в кровать падает и засыпает мгновенно. Да и ребенок у него получился поздний. В сорок-то лет куда сложнее к малявкам привыкать, чем в положенное природой двадцать. Но только у папаши Кривцова бизнес еще и посерьезней будет. Да и постарше он, ему почти к полтиннику. Но к отцу... Лиза хотя бы иногда на колени забирается. И кружит он ее по комнате, как самого Костика тоже отец когда-то кружил. Хозяин дочку даже в цирк вывозил недавно. Сам без няни, и оба вернулись страшно довольные. Но если приоритеты расставлять, Лиза у папаши окажется на каком-нибудь цатом месте после работы, охоты, массажей, и много чего прочего, включая, естественно, сауну с девочками. А у малышки-то мозг, как у всех детей, пока слабенький, вот и не может понять, почему так. Все желания исполняются, но при этом никто ее не любит. Няня прежняя, Настяка, царствие небесное, к девочке неплохо относилась и целовала ее, играли они вместе весело, но... Глупая курица тряслась над ребенком невероятно. Вдруг упадет, расшибется, заболеет, потеряется, испугается. И завидовала, конечно, Настена, своей питомице. Никому не признавалась, но они ж не слепые. Но вот как не завидовать, когда у самой Настики тоже дочка, немногим постарше Лизы, сидит на Украине в ветхой мазанке, до школы пять верст пешком и в Киеве только однажды побывала в то время, как юная Кривцова с двух лет по всему миру раскатывает первый класс, пять звезд. А разве можно любить того, кому одновременно и завидуешь, и кого боишься? Даже если это всего лишь пятилетний ребенок. Вот и выходило, что только Костик, хотя за компанию с коллегами и поругивал хозяйскую дочку, на самом деле девчонку жалел. У нее же в глазах не искорки веселые, как у всех детей, а черная беспросветная тоска. И как другие не видят. И все эти ее капризы не только от безнаказанности, но и от обиды. А если с девчонкой по-человечески, она себя нормально ведет, сам убедился. Пару недель назад Лиза с няней, с Настей еще, по саду бродили. В самый дальний угол забрались, где садовник малину развел. А урожай почему-то и не снял. Ягоды по осенней поре пожухли, конечно, но все равно выглядели аппетитно. Девчонка и набросилась на малину. А няня, естественно, расквахтала, что нельзя есть немытые. Лиза ягодки срывает, а Настяка охает и все пытается их влажной салфеткой протереть. Девчонка ж вопит, что малина после салфетки получается, давленной, невкусной, спорят, ругаются, так увлеклись, что не заметили, как туча подкралась. А зонта с собой, конечно, не взяли. Ну, тут няня совсем в панике. Промокнет ребенок, простудится, лето кончилось. Осенний дождь холодный, вдруг пневмония. Беда, схватила риску в охапку, пытается с себя кофту сдернуть девчонку укутать. Та, разумеется, орет, вырывается. Детям-то дождь, любимая забава. Ну, а он, Костик, как раз в дежурке у мониторов сидел. Решил, надо бежать на помощь. Подхватил зонт, взревел квадроциклом, за минуту примчался в малинник. Няня уж совсем была невменяемая. Девчонка благополучно у нее вырвалась, скачет в легких туфельках по мокрой траве, подставляет мордаху под дождевые струи, Увидела его огромный раскрытый зонт, расхохоталась в голос, припустила прочь, оступилась, упала, вся измазалась, нос расшибла, руку поцарапала, заревела, естественно. А у ни одно на устах. Что Кривцов скажет? Один Костик не растерялся, сгреб девчонку в охапку, из багажника квадроцикла плед извлек, закутал. Та, конечно, вякать пыталась, но у него разговор короткий. Про осеннюю бабу-ягу слышала? Нет? Тогда смотри внимательно. Она как раз в дождь выходит, плохих детей к себе забирает. Видишь, я тебя за руку попыталась схватить, поцарапала, так что решай. Или с ней оставайся, или так уж и быть, до дома тебя довезу. И Лиза сразу утихла, обняла покорно положила головку ему на плечо и в квадроцикл уселась безропотно и даже попросила, чтобы ей самой зонтик держать. А потом, когда дома оказались, еще и требовала, чтоб именно он, Костик, ей ссадины йодом помазал. Ему даже на короткий миг показалось, что она его дочка или, по крайней мере, младшая сестренка. Ну... И за что ее не любить, эту девчонку? Что-то она дня не издевается. Так не давай над собой издеваться и всех делов. И хотя промок он тогда под дождем до нитки, боялся, что на него снова злой страшный холод накатит, а совсем не замерз. Когда на квадроцикле вместе ехали, девчувка его, наоборот, грела. Доверчивым взглядом своим, нежными горячими ручками. Ну что ж, хоть это хорошо. По крайней мере, гарантия есть, что хозяйской дочке он вреда не причинит. А если кто другой пострадает от его ледяного приступа, кривцовы переживут.